Глава двенадцатая. О каникулах, возвращении в Дарколь, встрече с Мишкой и визите в реальность Карла. «Они настоящие, что ли?» — не выдержал Риф, задав вопрос, над которым мы все сейчас размышляли. «А то вместо меня ответило зеленое существо с хвостом валую полоску. «Правда я красивый? Смотрите, какой у меня хвост!» Мы и посмотрели. Сначала на полосатый красно-зеленый хвостик, потом на творца этого красавца. — А чего? — задергал ушами риф. — По-моему, очень пикантно получилось. — И как тебя зовут? — сдерживая смех, спросила я изумрудного пушистика. — У Донга! гордо задрала подбородок — это создание. Выпускай меня, ведущая, пойду норку себе искать. Три остальных духа пока отмалчивались, потому как были намного скромнее творения шебутного белобрысого баламута. Я мыском сапога стерла соль, нарушая круг. Удунга выскользнул и принялся топтаться на месте, обнюхивая замерзшую землю. Не повезло, вздохнул он после того, как изучил место. Климат неудачный. Ну да ладно, пошел я, если что, зови ведущее. И не успели мои глазом моргнуть, как дух потерял плотность и буквально впитался в почву. А? Вякнул Ривалис и поморгал а мы все с крайним интересом уставились на нечто розовое, глазастенькое и мимишное, нарисованное тыльтиной. «Купанда!» — правильно поняла наш интерес это мечта девочек младшего дошкольного возраста и пошевелила длинными ушками, отчего кисточки на их кончиках смешно заколыхались. Я, не дожидаясь просьбы, выпустила ее и полюбопытствовала. «А ты что выбираешь?» Растение. благодушно отозвалось розовое создание. «Но у Донга прав, с климатом нам не повезло». И, тяжело вздыхая, эта милашка по снегу добежала до ближайшего дерева, скарабкалась на него и помахала мне лапкой. «Ведующая, нужна буду, позови!» И, потеряв осязаемость, купанда впиталась в древесный ствол. Следующим на очереди оказался серо-коричневый грустный дух, которого рисовал Карл. Он представился Дживи, уточнил каменный ледом, после чего, попискивая и поджимая лапки, по сугробам добежал до особняка и слился со стеной. То ли впитался, то ли размазался. Я не уловил этот момент. «Я так понимаю, это шаба», — озвучил наши мысли Ивар, рассматривая результат своего творчества. Голубое чешуйчатое крылатое существо взирало на нас со вселенской скорбью во взоре. «А это девочка или мальчик?» — выразил всеобщую озадаченность Юргис. «А ты девочка или мальчик?» — сплеснула лапками эта крылатая и чешуйчатая. «Точно не девочка», — категорически отрезал Рыжик. «Вот и я не она», — с надменной зубастой улыбкой отозвался. «Значит, он — шаба. И вообще, почему я столько времени должен мерзнуть? Где тут металл?» «Там», — хором произнесли мы все и, не сговариваясь, сткнули пальцами в ажурную кованую решетку. «Сойдет, так уж и быть». Важно кивнул дух и взлетел. Изверг улыбнулся и ехидно подмигнул, расстроенно насупившемуся ревалису. А шаба полетел через весь участок, вцепился лапами в кованые завитки и, немного потоптавшись по решетке, растворился. «Здорово!» — заявил эльф и совсем не гламурно шмыгнул покрасневшим от мороза носом. «Даже круче, чем те, которых мы вызвали в школе». «Да!» — радостно выдохнул и я. «Ребята, всем спасибо! Без вас я бы не справилась!» «А с тебя взамен фамильяры! Я ведь твоя подруга, а ты мне до сих пор никого не вызвала!» Укорила меня Лалина. «Лол, ты меня прости, но я не готова делить нашу с тобой комнату еще и с фамильяром. А вдруг призовется кто-то большой, типа Адельки? Как мы разместимся?» «Да? И что же, я так и останусь без него?» Встала в позу Дархана и приготовилась отстаивать свое право на питомца. «Ну давайте мы на Багонг, как обычно, попросим. Но я чуток поколдую, чтобы не так, как раньше прилетел неизвестно кто. Меня научили вызывать фамильяров по-ведьмински». «Вот уж нет, не желаем по-ведьмински. Мы хотим от твоего Деда Мороза», — загалдели еще неосчастливленные магическими спутниками ребята. «Карл, ну скажи им», — призвала я на помощь напарника. «Так и быть. Мне можешь вызвать кого-нибудь потом, после окончания учебы, и не от Деда Мороза» по-дружески разрешил он, не поддержав меня. «Я потерплю». «А нам сказочных!» — припечатала Лола. «Обычных мы и сами можем вызвать, пусть только нам расскажут на лекциях, как это делать. Но мы-то хотим уникальных, а это нечестно получается». Распрощавшись, мы все направились в разные миры. Я планировала навестить Мишку, обещала ведь. А там видно будет по ситуации, где проведем свободное от занятий время. Но неожиданно со мной и ревалисом собрался и Карл. «Ты на все дни?» — задала я вопрос, закидывая вещи в сумку. «Разумеется, я на все дни!» — невозмутимо отозвался напарник, развалившись на кровати Лолы. «Моя соседка уже отбыла, и ее ложа пустовало. Разве же тебя можно оставлять без присмотра? Ты вечно во что-то вляпываешься. Вон, изверголетом уже навестила. А в итоге обручилась с Ривом. И чем все закончилось?» Ну знаешь сплеснула я руками. «К тому же я не одна буду, а с Михалиндаром и Зайчиком». «О да, это две самые благонадежные личности, которым я могу тебя доверить», с сарказмом отозвался любимый друг. Полюбовался на насупившуюся меня и продолжил. «Нет, дорогая моя, я теперь тебя из-под присмотра не выпущу, везде за тобой следовать буду. Шаг в сторону, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация». «Научила я тебя на свою голову», — прыснула я от смеха. — И как же ты представляешь себе наши каникулы? — А чего там представлять? Заложив руки за голову, он потянулся во весь свой немаленький ныне рост. — Прибудем в дом Клайтонов, погостим денек-другой, после чего заберем Мишку и отправимся дальше. Сначала к моим, мне ведь тоже нужно семью навестить. — А мы? — И вы со мной. Мама давно интересовалась, кто же моя напарница. А как надоест, отправимся в Дарколь. Мне нужно обналичить вексель, подаренный королем Утисом Третьим из рода Реко. А то насанушка так спешно выдернула с практики, что я не успел это сделать. Может, лучше наоборот? Возьмем Ривалиса и метнемся в Дарколь. Ты обналичишь вексель, потом быстро сюда и деньги в банк, а затем уже к эльфам. Мишка вряд ли захочет в Дарколь, сам понимаешь, какие у него остались впечатления от этой реальности. К тому же Рива наверняка будет интересно. «Что мне будет интересно?» Ворвалось в комнату радостное ушастое чудовище. В мир техномагии, хочешь? спросил его Карл. А то, а когда? просиял эльф. А сейчас, в тон ему отозвалась я. Смотри, план такой: сейчас мы втроем посетим Дарилью. Карл заберет деньги, мы с тобой прогуляемся по городу, ты сделаешь покупки, сфотографируемся. Потом обратно в межгород. Карл закинет деньги в банк, и мы втроем отправимся к тебе. Там я забираю мишку и. «Я с вами, куда бы вы ни собирались», — перебил меня Ривалес. «Мы к моим, но у меня реальность довольно скучная», — предупредил мой напарник. «Со мной скучно не будет», — важно приосанился белобрысый обормот. «А уж с Кирюхой вообще никогда не обходится без каких-нибудь проделок». «Не она растет, сейчас уже не такая дурная, как на первом курсе», — нагло прокомментировал Карл и закусил губу, чтобы не рассмеяться. «Ну вы...» выдохнула я и поискала взглядом чтобы запустить в напарника он и вернулся от прилетевшей шапки и встал все собираем вещи сначала для визита на один день в Дарколь», — прозвучала команда переночуем в отеле завтра утром доделаем то что не успеем сегодня и сразу обратно риф тимофея с собой не бери дарили их крупный город в бедной на магию реальности там просто не поймут если тебя станет сопровождать фамильяр есть шеф отдала я салют «Слушаюсь, командир», — повторил мои действия зайчик. «За Тимкой попрошу присмотреть Родиона». Сказать, что Дарколь произвела на ревалеса приятное впечатление, это ничего не сказать. Эльф чуть ли не пищал от восторга и с открытым ртом крутил головой, стараясь все увидеть и заметить. Здесь тоже была зима, правда, не такая снежная, как выдалось в этом году в Межгороде. Но холодно. Люди кутались, поднимали воротники и наматывали шарфы. А благодаря тому, что тут практически обязательным предметом гардероба являлись головные уборы, мы спрятали уши нашего эльфа, дабы не привлекать лишнего внимания. Остаток этого дня потратили на прогулки, на показ Риву самых интересных мест в городе. Покатали на такси и на двухэтажном автобусе. Увидев дирижабль, он стал настаивать, что ему жизненно необходимо полетать. Но тут уж я уперлась насмерть заявила, что пусть покупает книгу и отправляется сюда в любое время, летает на чем хочет, но без меня. Лично я сыта по горло всеми этими дирижаблями и парашютами. Переночевали мы в маленькой, но чистой гостинице. Одноместные номера оказались совсем крошечными, но так как мы были налегке, нас это не смутило. А утром продолжили выполнять задуманную программу. К обеду мы являлись обладателями стопки фотографий, нескольких коробок, покупок рива и внушительной суммы денег в монетах. Так как нормальное сообщение порталами между Дарколью и межреальностью еще не было налажено, то векселя и ценные бумаги этого мира не имели силы в других реальностях. Пришлось все обналичить. В итоге, учитывая тяжеленную сумку, мы отправились обратно в школу прямо из банка. Выволокли наш ценный груз на крыльцо, спрятались за колоннами и активировали книжный портал. Дальше было лучше. Магии много, так что сумку мы заклинаниями облегчили по максимуму и, отпустив Рива относить покупки, вдвоем с Карлом отправились в банк межгорода сдавать все эти сокровища и пополнять счет. Дальше по плану визит в гостеприимный дом семейства Клайтонов. «Мама Кира!» — оглушил нас прямо с порога вопль. А в следующую секунду я была буквально сметена, налетевшим на меня Михалиндаром. Эльфенок с разбегу напрыгнул на меня, обвив шею руками, а учитывая его вес и мои не самые крупные габариты, лежать бы мне поверженный на полу, если бы не Карл. Стоявший за моей спиной друг подхватил меня, не дав завалиться навзничь. «Привет, Мишань!» — просипела придушенная я и дернула головой, пытаясь высвободить шею из захвата цепких детских рук. «Мишка, ты сейчас осиротеешь», — засмеялся Ревалис, обошел нашу сложную композицию из Карла, обнимающего меня со спины и не позволяющего упасть, мальчугана, висящего на моей шее, и, собственно, багровеющей мамы Киры в центре. Полюбовавшись на мое перекошенное лицо, зайчик хохотнул и отодрал от меня ребенка. «Хух!» — выдохнула я и погладила своего подопечного по встрепанной голове. «Привет, Мишань, ты очень тяжелый, знаешь об этом?» «А я тебя ждал! Ты приехала!» А я учился. Тебе показать мои оценки? А ты мне привезла свою зачетку, чтобы я проверил. А заколки стилеты? Только я еще не умею, но все равно хочу уже сейчас. А ты мои письма читала? Ах, да, ты же отвечала, значит, читала. А ты надолго? Здесь останешься или мы домой поедем? Можно домой, я по своей комнате соскучился. А Лариса варенье еще варила? У нее вкусное. А на Диане покатаемся? Засыпал он меня вопросами, тератория без остановки и даже, кажется, не делая коротких пауз, чтобы вдохнуть воздуха. «Уф, ну ты меня просто ошеломил», — рассмеялась я. «Давай по порядку, все спросишь, но сначала мы войдем и разденемся». «Михалиндар, позволь гостям войти», — мягко произнесла княгиня Лайтон. «Да, леди», — смутился мульчуган. «Простите, мам, Кир, я соскучился». «Я тоже маленький». Приобняла я его за хрупкие плечики. «Ривалис, а ты Тимофея привез?» Подергав зайчика за рукав, спросил пацаненок. «А как же, он уже где-то во дворе носится». Махнул рукой куда-то в сторону выхода риф. Уже за чаем и вином, когда мы все устроились в креслах и на диванах, с чашками или бокалами, пришла пора разговоров. Зайчик с вытаращенными от восторга глазищами бурно жестикулировал, рассказывая, как он вот прям вчера был в мире техномагии и, мол, сувениры любимым родителям привез, а еще фотопортреты и еще...» Михалиндар на слове «дарколь» зябко поежился и прижался к моему боку. «Все хорошо, Миш», — заметив его маневр, к нам на диван подсел Карл и обнял малыша с другой стороны. «Мы рядом, и в обиду тебя не дадим. Ты больше никогда не останешься один». «Я верю», — подумав, кивнул Ильфенок и смешно застрикушами ушами. «Мама, Кира, меня не бросит, она обещала». А ты тоже, потому что никогда не оставишь ее, ты тоже обещал. Я подняла брови, глянув через голову мульчугана на напарника. Когда это он такой мишке обещал? Но Карл только спокойно улыбнулся и чуть склонил голову. Кира, Карл, надеюсь, вы к нам до конца каникул? Отвлекла нас леди Лориэль. Нет, мам, снова влез неугомонный риф. Мы послезавтра уедем все вместе. Вас все лето видели и сейчас навестили. А семья Карла уже забыла, как он выглядит так что я себя к нему пригласил, и завтра мы поедем любить его семью». «Это как?» — поднял брови князь. «Пока не знаю», — расхохотался зайчик. «Но раз они мама и папа Карла, а мы его друзья, то все вместе примемся радовать их. Они, несомненно, будут счастливы, что их сын привез свою напарницу, ее подопечного и замечательного, обаятельного и веселого друга». «Несомненно», — лукаво подтвердил лорд Райдорис, — переглянувшись с улыбающейся супругой. Дни у эльфов пролетели словно часы. Тут всегда так. Все хорошо, но планы были построены, поэтому сумки распаковывать мы не стали, так как не собирались задерживаться. И через два дня активировали амулет переноса, открывающий портал на родину моего напарника. Мы очутились во дворе роскошного особняка светло-желтого цвета под черепичной коричневой крышей. Доносились голоса, и струп шел дымок, «Ну вот», — повел рукой Карл, — «мы прибыли, идемте». Дружной маленькой компанией мы пошагали к крыльцу, и тут нас заметили. «Молодой господин приехал!» — громко прозвучал высокий женский голос. А дальше все завертелось. Откуда-то набежали люди, выхватили у нас багаж, раздавались ахи-охи о том, как сильно изменился младший сын их господ. К моменту, когда мы, наконец, добрались до широкого крыльца, Нас уже встречало семейство Вестовых в полном составе. Высоченный широкоплечий мужчина с подернутыми сединой волосами. Два парня, почти копии Карла, но более взрослые. И миловидная женщина с пышной прической, кутающаяся в пуховую шаль. Отец, мама. Несколько церемонно поклонился Карл родителям. Торн, Дрей. Ну ничего себе! Разбил паузу старший из парней. Мелкий, да ты уже не мелкий. «Ты как умудрился-то, Карапуз?» — поинтересовался второй брат. «Хм, странно. Ведь Карл приезжал сюда на несколько дней после возвращения из Дарколи. И, по идее, они еще тогда должны были видеть, насколько он вырос. Он разминулся с братьями, что ли?» «Карл, это твои друзья?» — задал вопрос отец моего напарника. Леди стояла молча, но улыбалась. И по выражению ее глаз я поняла, что младшенький любимчик. И если отец и братья общались по-мужски сурово и сдержанно, то для матери Карл явно баловень. «Друзья, позвольте вам представить мою семью», — повернулся к нам Карл. «Маркиз Матей Вестов, леди Алена Вестова, но и мои братья, старший Турн и средний Дрей. Мы поклонились вельможному семейству, и пришла очередь представить нас. Маркиза Кира Золотова, моя напарница» младший сын князя эльфов Ревалис Клайтон и его маленький фамильяр Тимофей, а этот чудесный мальчик подопечный Киры, Михалиндар Золотов. «Маркиза?» — поднял брови старший из братьев, рассматривая меня с весьма недвусмысленным интересом. «Ты же говорил, что она нищебродка какая-то!» «Торн, я никогда не называл Киру так», — отрезал Карл, сжав кулаки. «Следи за своей речью и не смей оскорблять моих друзей». «Прошу прощения, леди!» — криво улыбнулся Хам и склонил голову. «А ничего, у тебя напарница, мелкий!» — вмешался Дрей. «Настоящая красотка! Непонятно только, откуда у нее подопечный эльф!» «Прошу вас в дом!» — взяла разговор в свои руки леди Вестова. «Комнаты вам подготовят!» Особняк оказался большим, просторным. Кажется, такие называются имениями. Хотя нет, имения — это вместе с землями. В общем, красиво было и просторно. Нам отвели три спальни в гостевом крыле. И в ту, которую занял Риф, даже принесли подстилку для Тимки. «Мама, Кира!» — шепотом позвал меня Мишка, когда горничная, отводившая нас, ушла. «А можно я буду с тобой в одной комнате?» Я соскучился. «Миш, ты чего?» — сделала я круглые глаза. «Видел, какие они тут все пафосные и чопорные. Давай не будем позорить Карла». «Ладно», — медленно кивнул Ильфенок. «Возложим эту задачу на Ревалиса. Пусть за всех нас отдувается и позорится. Он княжич, ему можно». «Вообще-то я типа маркиза, мне тоже можно», — Фыркнул я, намекая, что мой титул выше графского и равен статусу хозяев дома. «Не-е», помотала головой ушастая чада. «Тебе, наоборот, нужно вести себя так, чтобы это они рядом с тобой чувствовали себя дикими и дремучими. Пусть эти две оглобли обзавидуются, какая у их младшего брата напарница». «Ты откуда этого понабрался?» — опешила я. «Да на кого я только не насмотрелся, пока бродяжничал?» Небрежно махнул рукой мальчишка. «Я же никто был, на меня внимания не обращали. Не люблю я таких, как Торн и Дрей. Уверен, в детстве они часто обижали Карла».